Глава седьмая. Лос-Анджелес, штат Калифорния, среда, 16 июня 2021 года. Красный Рейндж-Ровер был идеальным автомобилем для путешествия через всю страну. С круиз-контролем, установленным на 128 км в час, он практически ехал сам, а впереди лежала лишь пустынная дорога и целая страна. Эйвери купила его год назад, после назначения временной ведущей американских событий. Это был первый раз в её взрослой жизни, когда Эйвери Мейсон самостоятельно заработала серьёзные деньги. Она потратила возмутительное количество денег на четыре колеса и форсированный двигатель. Но было что-то в её психике, вероятно, нерушимая связь с прошлой жизнью, что легко отнеслось к покупке. Может, отцовской крови в ней больше, чем она готова признать. Разница в том, что Эйвери никогда не переставала напоминать себе о том, что ее положение в мире заработано честно и законно, чего точно не скажешь про ее отца. Она направлялась в Нью-Йорк через штат Висконсин. Такая поездка составит почти 5000 километров. Самолетом было бы быстрее и проще, но об этом не могло быть речи. Так же, как и о поезде или аренде машины, чтобы не мучить свой рейндж-ровер тысячами километров. Билеты на самолет, поезд и квитанции за аренду машины оставляют бумажные и цифровые следы. Эйвери хотела оставить как можно меньше следов во время своих передвижений по стране. У нее есть дело в Нью-Йорке, и она приложит все усилия, чтобы осуществить его, не привлекая внимания. «Никто за ней не следит», — убеждала она себя и ехать на машине вместо того, чтобы лететь — чистая паранойя. И всё-таки, чем меньше следов она оставит, тем лучше. В среду утром она покинула Лос-Анджелес по шоссе 605 и затем свернула на федеральную трассу 15, на которой провела 10 часов кряду, за вычетом двух остановок на туалет. Потом съехала на трассу 70 и прибыла в Гранд-Джанкшен, штат Колорадо когда на горизонте догорали последние солнечные лучи. та Мэйвери нашла отель «Хайят» и заплатила наличными за одну ночь. Положив голову на подушку, она всё ещё ощущала плавную вибрацию от часов, проведённых в дороге. Эйвери закрыла глаза и понадеялась на сон, который всегда ускользал от неё во время летних поездок. Как по часам во время поездок через всю страну, Воспоминания о семье пробивались на передний план. А как иначе? Именно от семьи она бежала. Именно семью скрывала. В остальную часть года Эйвери спала крепко и никогда не помнила снов. Но каждое лето, когда она возвращалась к прошлому, сны становились яркими и неуправляемыми. Они по большей части чередовались между ее матерью и отцом, мертвой матерью и преступником-отцом. Она любила мать всем сердцем и также когда-то любила отца. Но ее любовь омрачила его предательство, а следом за ним пришло сочетание ненависти и презрения к человеку, которого Эйвори когда-то считала своим героем. Однако сегодня, во время ночевки в отеле, где-то рядом со скалистыми горами, в ее снах не было родителей. Когда сон пришел к ней, вместе с ним пришли воспоминания о брате. Парусная яхта модели «Ойстер-625» весила 32 тонны и была 19,5 метров в длину. Морское судно, способное справиться с суровыми волнами у побережья Нью-Йорка, яхта была большой, крепкой и дорогой. Стоимостью выше 3 миллионов долларов она была возмутительным подарком от отца на 21 день рождения Эйвери. Сконструированная так, чтобы вместить гоночный экипаж в 8 человек, Яхта создавалась и для неспешных прогулок, с которыми справится и пара опытных моряков, какими были Эйвери и Кристофер. И все же через два часа после того, как Лэр Военс покинула гавань, море вскипело бурными волнами больше метра высотой, захлестывающими борт яхты. На спусках казалось, будто волны проглатывали нос, дождь лил густой стеной, которая снижала видимость почти до нуля. Они опустили паруса и оставили двигатель бороться с волнами и течениями. До гавани было больше двух миль, а вокруг виднелись только изменчивые волны и черное небо. Океан подбрасывал великолепную яхту в воздух и швырял ее словно игрушку в грохочущие волны. Эвери почувствовала, что ойстер тянет на правый борт, и ее тяжело выровнять. Штурвал норовил вывернуться вправо, И она с трудом удерживала курс на запад. Однако большая яхта наклонялась слишком сильно. Что-то было не так. Тогда Эвери заметила крен. Нет, не крен, а погружение. Нос наклонялся всё ниже, как будто готовился нырнуть в море. Эвери подумала, что яхта просто спускается с волны, но когда та не выправилась, поняла, что яхта тонет. Она откинула крышку с кнопки цив цифровой избирательный вызов, и нажала ее, посылая сигнал бедствия береговой охране, который сообщит название судна и его точные координаты по долготе и широте. Для верности и потому, что была напугана до смерти, она взяла передатчик и поднесла к губам. «Мэйдэй! Мэйдэй! Мэйдэй! Это Клэр Воинс! Мэйдэй! Мэйдэй! Мэйдэй!» Отвечающий голос был громким и прерывался помехами, но был едва слышен за шумом дождя и ветра. «Продолжайте, Клэр Воинс. Это береговая охрана. Мы получили ваши координаты и отправляем команду. Опишите обстановку». «Мы на Ойстер 625 под сильным дождем и штормовым ветром. Волны от метра до двух с белыми барашками и продолжают усиливаться». «Принято, Клэр Воинс. Сколько человек на борту?» Двое ответила она, перекрикивая рёв волн. «Мы под шквалистым ветром и набираем воду. Сильный крен на правый борт». «Сколько у вас времени, Клэр Войнс? «Не знаю», сказала она в тот миг, когда волна обрушилась на нос яхты. «Мой брат спустился под палубу, чтобы найти источник течи, посмотреть, сможет ли заткнуть её». «Скажите брату, чтобы поднялся на палубу. Мы будем на связи, пока не прибудет наша команда». «У нас нет времени», — сказала Эйвери, когда еще одна волна поглотила нос. «Мы опрокидываемся». Эйвери подскочила на кровати, еще не проснувшись. Она всегда так реагировала на этот повторяющийся сон и решила, что это защитный механизм. Выдернуть себя из сна, чтобы не пришлось вновь переживать то, как нос-ойстер погружается в воду, а затем яхта встает вертикально, прежде чем камнем пойти на дно океана. Разбудить себя прежде, чем мозг воспроизведет ее сражение с морем, когда она боролась против двухметровых волн, которые стремились ее утопить. Она снова легла и вжала голову в подушку, прогоняя все сбивчивые мысли, которые скрывались в тенях сознания и ждали лета, когда Эвери ездила домой. Она не могла позволить этим мыслям отвлекать ее от того, что необходимо сделать. «У нее есть лето!» чтобы связать все растрепавшиеся и незакреплённые концы своей семейной саги. То, что случится потом, будет вне её контроля. Если к тому моменту шлюзы откроются, выпуская все грязные подробности её прошлого, по крайней мере, она сделает всё возможное для тех, кого любит.